Издательство «Клевер», «Край чудес», Ольга Птицева. Больница — это край чудес. Зашел в нее, и там исчез. Надпись на стене восьмого этажа Ховринской заброшенной больницы. Из личных архивов Дмитрия Рафа. КЗБ Здание недостроенной больницы на севере Москвы, обросшее множеством легенд и слухов. Кто-то говорит о призраках, кто-то о подростках-сталкерах, кто-то о замерзших трупах сатанистов. Но все сходятся во мнении, что за годы существования недостроя там пропало более 800 человек. ховринке необычно все, даже планировка. Главный корпус по форме напоминает шестиконечную звезду. Само здание это девять этажей и затопленный подвал. Множество переходов, тупиков и тайных коридоров. Больницу давно облюбовали бездомные и сектанты. Именно из-за сектантов Ховринка заработала свою зловещую репутацию. Говорят, все пропавшие там люди Дело рук секты не мастор. Одни считают, что секта устроилась в подвале основного здания. Вторые утверждают, что в помещении морга, у печей крематория. А для третьих вся ховренка стала местом, полным смертоносных ловушек и братских могил. По слухам, именно в руинах больницы находят последний приют люди и собаки, пропадающие по всей Москве. Да, все это слухи. Но разве могут они рождаться из пустоты? Вопрос остается открытым и не дает мне покоя. Я не знаю, сколько еще простоит Ховринская заброшенная больница, но времени, чтобы разобраться с жутью, что там происходит, не так уж и много. И я не планирую, его терять Глава первая. «Там никого нет». Кира. «Кинематографу постоянно предвещают мучительную смерть», — возвестил Игорь Саныч и устремил указательный палец в потолок. «То расселение объявит, что кино умерло еще в конце 50-х, то критики решат» что после Хичкока ничего стоящего снять уже не получится. Но кино не сдаётся. Оно трансформируется, становится массовым, а вместе с тем остаётся элитарным. И знаете почему? Почему? Тут же откликнулись сразу со всех углов аудитории. Потому что мы смертны, а кинематограф нет. Взлохмаченная седоватая грива Игоря Саныча поблескивала на солнце. Оно билось в окно, взывало, чтобы все эти повернутые на пленке, монтажном мышлении, фактуре и полном метре люди перестали просаживать задницы и бросились ловить сентябрь, пока он еще не сдался серости и дождям. Но группа, раскрыв рот, внимала Игорю Санычу, подпав под его неуёмное обаяние. А тот уселся на край стола и начал самозабвенно тараторить. За век своего существования кинематограф прошёл колоссальный путь от благанного развлечения до одного из самых влиятельных видов искусства. Но первым, кто описал процесс просмотра фильма, был, приготовьтесь удивляться, Игорь Саныч сделал долгую паузу. «Древнегреческий философ Платон. Да-да, то был театр движущихся теней. Крайне популярная в его времена забава, дальний предок немого кино». Кира откинулась на спинку стула и приготовилась слушать. «Оказаться здесь...» В аудитории школы «Новое кино» в двух шагах от музея русского импрессионизма было, если не сбывшейся мечтой, то уж точно достигнутой целью. Теперь можно и выдохнуть. Перестать зубрить день и ночь, ломать глаза, черкать в планере, чтобы вписать в рабочие 8 часов школу, репетитора, подготовку эссея и не свихнуться в итоге. Игорь Саныч успел вступить на ухабистую дорожку отношений братьев Люмьер, когда телефон, который Кира положила экраном вниз, недовольно завибрировал. «Ты во сколько домой?» — поинтересовалась мама. пары до половины седьмого», — приврала Кира, заложив себе полтора часа свободы. «А пораньше не получится?» — дедушку не с кем оставить. Кира заблокировала телефон и отложила в сторону. Желатиновые фотопластинки производились с использованием бромида серебра на основе технологии, разработанной братьями, вещал Игорь Саныч. В 1883 году фабрика семейства Люмьер изготовила 226 тысяч таких пластинок. Дальше больше. К 1890 году на фабрике трудилось уже 200 рабочих, которые производили 4 миллиона пластинок в год. Ничего себе продуктивность, правда? Сидящий у прохода Рудик тройполов захихикал. Кира растянула губы в улыбке, чтобы не отставать, но лекцию уже не слушала. Телефон жужжал еще и еще. Кира накрыла его блокнотом. С матовой темной обложки неодобрительно посматривал насупленный воробей. Стикеры с многозначительным «бесишь» Кири притащил Тарас, аккурат перед сдачей пробного ЕГЭ по математике. Забежал к ней в перерыве между тренировкой и съемками, наскоро чмокнул в плечо. И пока по телу Киры разбегались колючие мурашки, приклеил первую злобную птицу на ее новенький млескин. «Будут тебя мотивировать к труду и обороне!» — хохотнул он. «Куда?» — только успела ахнуть Кира. «Еще и криво так!» Она уже тогда начала копить деньги. Отказалась от репетитора по обществознанию, продала старую камеру и абонемент на фотокурсы в придачу, выставила на Авито раритетный тетрис и решила, что до выпускного не будет тратиться ни на что, кроме проездного и обедов. Молескин ей подарил папа. Без особого повода. Зашел после ужина в комнату, Кира вздрогнула от стука, и пока папа топтался в дверях, подумала, как же тихо стало в квартире. «Но ты как? Готовишься?» Папа, наконец, присел на краешек кровати и вытянул длинные ноги. Из-под домашних треников торчали полосатые носки. «Типа того», — пожал плечами Кира. «На столе у нее горой высились книжки по истории, кино». Задачник с тестами по математике она запулила в дальний ящик, чтобы не мозолил глаза. «Молодец!» — задумчиво покивал папа и протянул ей что-то завернутое в пакет. «Я вот тебе принес!» Кира разорвала скрипящий пластик, отбросила в сторону, а новенький молескин, черный, матовый, с гладенькой адресной вставкой, остался лежать в руках. «Ты ж такой хотела?» Папа улыбался. Под глазами у него сгустилось тёмное, а морщины пролегли совсем уж глубоко. Нужно было обнять его, прижаться щекой к футболке, пахнущей сигаретами и кондиционером для белья, сказать что-нибудь честное. «Папа, ты не должен себя загонять. Папа, береги себя. Пап, у нас в стране больше половины мужчин за 50 умирают от сердечной недостаточности». «А ты еще и куришь, пап, и работаешь две смены. Нельзя так, нельзя, понимаешь, пап?» Но Кира только кивнула и потерла краешек малескина. «Такой, да, спасибо, пап». Папа хлопнул ладонью по колену и поднялся. «Ты не засиживайся, погулять сходи, развейся», — попросил он. Остановился в дверях и тихонько добавил. «И не грусти». Мама в тот день вернулась совсем поздно, Долго шумела водой, потом вышла на кухню. Кира как раз поставила на плиту сковородку. «Патлет будешь?» «Ой, нет, устала так, что подташнивает. дай к фику». В тусклом свете абажура мама выглядела лет на десять старше. Кира щелкнула кнопкой чайника и опустилась на табуретку. Как вечер прошел. Мама насыпала в чашку растворимого кофе и бросила два кубика сахара. «Спокойно». — соврала Кира. Слишком уж красными были мамины глаза. То ли тушь смывала шампунем, то ли плакала под душем. — Хорошо. Они молчали, пока чайник не закипел. Молчали, пока мама пила кофе быстрыми маленькими глотками. — Папа тебе блокнот подарил? — спросила она, грызя старый крекер из вазочки. — Да, спасибо, я такое хотела. Кира улыбнулась пошире. «Ну, — Но не надо было. Он же дорогой. Перестань, мама нахмурилась. Пойду я спать, глаза слепаются. Поднялась было но села обратно. Ты еще ребенок, Кирюш, и мы должны тебя радовать подарками. Так что радуйся. Уголки губ чуть дрогнули, на ответную улыбку сил не хватило. Дедушка бы сказал, зайчик принес. Поднялась и выскочила в коридор раньше, чем Кира успела ответить. Вода в ванной снова зашумела, теперь точно плачет, поняла Кира, и сама долго потом ворочалась в постели, вспоминая про зайчика. Уже первые 50-секундные ленты заложили основу сегодняшнего многообразия кино, подвел итог Игорь Саныч. О документальных и игровых опытах люмьеров мы поговорим во второй части нашей лекции. Встретимся через 20 минут. «Уже выезжаю», — набрала Кира, пихнула в сумку блокнот и направилась к выходу. «Штольц!» — откликнул ее Игорь Саныч. «Вы сегодня похожи на французскую актрису. Помните? Полночь в Париже, в Удиалина. Она там играла подругу Коко Шанель, если я не запамятовал, и бывшую любовницу Модельяне. Подсвеченный из окна с сентябрьской желтизной, он сам был так фактурен, «Хоть бери снимай», Только камеру Кира продала. «Марионка Тиар», — вспомнила Кира. «Она же красавица. Если мы похожи, то только прической». «Дело не в красоте, дело в харизме», — рассмеялся Игорь Саныч. «Не забудьте про консультацию». «Не забуду», — пообещала она. Между «не забыть» и «все-таки прийти» лежала пропасть размером в один зайчик. Коридор казался бесконечным. Они все шли по нему и шли. Под ногами скрипел битый кирпич. От стен расходилась стылая влага. В этой разрухе и темени просто невозможно было согреться. Солнце не проникало во внутренние помещения, терялось между забитых провалах окон, вязло в слоях пыли. Кира осторожно переступила через гнутый пруд, торчащей из пола затейливой дугой, и потрогала влажный скос двери, ведущей в заваленную мусором комнату. То ли кабинет, то ли палату уже не разобрать. Самой двери, конечно, не было. Ее, наверное, утащили сразу, как стройку заморозили. И мебель, которую успели завести в законченные корпуса, и проводку, и трубы, и все, что не было приколочено. А потом утащили и приколоченное тоже. Изнутри больница выглядела не мрачной, а мёртвой. Совсем не жуткой, скорее, жалкой. Утонувшая в грязи и сырости, заброшенная и загаженная постройка, которой суждено было стать местом спасения, да не срослось. Что снимать в ней, совершенно обычный и полупустой, Кира никак не могла сообразить. Но Костик вёл их с упорством археолога, поймавшего след реликтового черепка. «Сейчас мы выйдем к лестнице на второй этаж», — говорил он на ходу. «Там планировалось размещать поступивших в приемный покой больных», — замолчал, глянул через плечо. В 1985 году здесь был развернут первый охранный пост. «А почему здесь?» — спросил Южин. Он как приклеенный не оставал от провожатого. Тарас шел следом, аккуратно подсвечивая их со спины, — ловил кадр. Оборачивался на Киру, мол, нормально, все, пойдет. Кир пожимал плечами. Пойдет, наверное, кто же его знает, заказчика этого. Чтобы блокировать проходы к лестнице, объяснил Костик. Смотрите под ноги, пожалуйста, может торчать арматура. Железные прутья и правда торчали из раскрошившихся ступеней. Кира представила, как запинает с ногой об отколовшийся кусок бетона и летит прямо на арматуру, всем весом, насаживается на нее боком и пробивает печень. Успеет ли она истечь кровью до того, как сюда приедет скорая помощь? Во рту тут же стало противно, будто Кира лизнула старый железный ключ. «Ворон не считай», — шепнул Тарас и ободряюще улыбнулся. Его улыбки хватило, чтобы кислый привкус во рту исчез раз умел улыбаться открыто и ясно. Совсем не так, как можно было от него ожидать. Даже ямочки на щеках появлялись. Но теперь их скрывала борода. И когда только успел ее отрастить. Борода эта кололась под пальцами, когда Кира решалась до нее дотронуться. Если решалась. Казалось бы, ну что такого? С первого класса за одной партой сидели, пихались локтями, сталкивались коленками — А теперь в груди стискивало, стало только потянуться рукой к заросшей щеке. Кира проскочила через две ступени и остановилась на площадке между этажами. Внизу звякнуло что-то металлическое и покатилось по бетону. Костик вскинул руку, остальные замерли. Даже Тарас, высящийся над хилым проводником, как старшеклассник над карапузом из продленки, звук отдалился и затих. «Там кто?» — окрикнули их. И тут же затихли, только эхо отзеркалило голос, смело его и понесло по нижнему этажу. «Там кто?» «Мы здесь не одни?» — громким шептом спросил Южин. «Это сторож», — не разлепляя губ, пробормотал Костик. «Но я договорился, он за нами ходить не будет». «А другие где?» — скривился Южин и выплюнул, как ругательство — Сталкеры эти ваши. Костик глянул на Южина абсолютно прозрачными глазами, будто рыба в контактном аквариуме. Заплати сто рублей и сможешь покормить. Я же обещал. Веду туда, где другие не ходят. Южин дернул щекой, гладко выбритой и ровненькой, ни единого прыщика. Это бесило Киру даже сильнее, чем его ядовитый тон. Хватит тут торчать, бросила она и... Первый зашагало по лестнице, остальные двинулись следом, пока внизу больше ничего не лязгало и не катилось. Второй этаж мало чем отличался от первого. Все те же пережеванные бычки, пустые бутылки, и смятые банки, пакетики из подрифленных чипсов со вкусом глутамата натрия. «Надо поснимать», — озабоченно озираясь, сказал Тарас. «Мусорку? Тут нечего снимать». Кира поддела кроссовкой в лежащую сигаретную пачку и пнула в угол. «Тут нечего снимать!» — повторила она громче, но поворачиваться к Южину не стала. «А я вас предупреждала. Снимайте, что есть». Южин присел на корточки и провел рукой по узору, нарисованную темным маркером прямо на полу. «Его, например. Это знак Немастора!» — откликнулся Костик, но объяснять не стал. Кира подошла ближе, наклонилась. Кривоватые буквы цеплялись друг за друга боками. Кто-то определённо пытался нагнать жути, но готический стиль у него не удался. «Я про них читал», — вспомнил Тарас, подключая фонарик к камере. «Местные сектанты». «Идиоты, которые тут кошек резали», — проворчала Кира. «Но кадр хороший. Руки не убирай», — попросила она Южина. — Да, пусть будут, — согласился Тарас. — Только пальцы немного согни. Южин неуверенно жал кулак. — Не так. Кир, помоги ему. Кира нехотя дотронулась до руки Южина, распрямила его ладонь, чуть согнула указательный и безымянный пальцы. — Так? — Да, сойдет, — кивнул Тарас. — Из кадра выйди. Она поднялась и юркнула в сторону. На ощупь рука Южина оказалась шершавой и горячей. Пока Тарас снимал его, сидящего на корточках у нелепого сектантского знака, Кира терла ладонью от джинсы, чтобы прогнать ощущение прикосновений чужой кожи, костлявых пальцев и колючей корочки у сорванного заусенца. «Там будет лучше», — шепнул ей Костик. «Где?» Тот медленно моргнул. Его тонкие ресницы были такими длинными, что почти касались белесых бровей. «Пойдемте», — позвал он остальных, и, не дожидаясь, пока Тарас спрячет камеру в рюкзак, двинулся по коридору, такому же унылому, как на первом этаже. Уже в глазах рябит, недовольно огрызнулась Кира, но зашагала следом. В заброшенных кабинетах с выломанными окнами и расписанными похабщиной стенами гулял ветер, пахло протухшими тряпками общественным туалетом. Снаружи нехотя темнело, но так медленно, будто время тоже бесконечно идёт по серому коридору, с трудом отрывая ноги от пола. «Мы находимся в северном секторе второго этажа», — начал бубнить Южин, записывая свой голос на диктофон. «Заброшенное здание, даже самое мистическое, остаётся заброшенным зданием. Но среди мусора мы сумели отыскать знаки, подтверждающие существование настоящих хозяев этого места. Кира прикусила губу, чтобы не расхохотаться, покосилась на Тараса. Тот закатил глаза, но тут же споткнулся, о сваленной в кучу битой кирпичи, и рухнул бы. Но Кира успела схватить его за капюшон и дернуть на себя. «Камера!» — взвизгнула она. «Ты с ума, что ли, сошел? Смотри, куда идешь!» Тарас виновато сморщился, потер ушибленную щиколотку — «Какого черта мы вообще сюда прем?» — спросил он Костика, застывшего у очередного проема, который на удивление сохранил некое подобие двери. «Потому что здесь заложен проход в южный сектор», — ответил проводник, толкнул перегородку, закрывающую боковое ответвление коридора, и поманил Южина за собой. «Тут заканчивается туристическая часть нашего маршрута». Голос его подозрительно дрогнул. «Если вы не передумали, то пойдемте за мной». Его влажные светлые волосенки прилипли ко лбу. На побледневшем лице отчетливо выступили веснушки и темные ниточки вен. Кира отвела глаза. Смотреть на Костика ей было то ли стыдно, то ли страшно. «Сейчас, погоди! Надо это повторить!» — засуетился Южин. «Тарас, подсними!» Костик отступил в темноту прохода. «А мне обязательно? В кадр обязательно?» — спросил он. «А если я не хочу в кадр?» «Костя!» — перебил его Южин. «Мы же договаривались!» «На самом деле нет», — подумала Кира, но не только Костику был выплачен аванс. «Послушай, давай мы снимем тебя вот так, из темноты. Лица видно не будет. Повесим петличку, чтобы голос записать. Ну, в целом, антуражненько. Хорошо?» Костик помолчал. Только тонкие пальцы, что сжимали угол, за которым он прятался, шевелились, будто водоросли или лапки насекомого, большого и задумчивого. «Хорошо», — наконец пробормотал Костик. «Снимайте». Тарас засопел и полез в рюкзак за петличкой. Кира перехватила взгляд Южина, тот кивнул. «Сойдет». И отошел к заколоченному окну. Между досок просвечивалось серым. «Давай попробуем», — Тарас поймал фокус. «Поехали». «Тут заканчивается туристическая часть нашего маршрута», — прошелестел из темноты Костик. «Если вы не передумали, то пойдемте за мной». «Хорошо», — похвалил Тарас. «Еще разок, чтобы точно. Пишем». Костик откашлялся, помолчал. «Мы...» у бокового прохода в южный центр. Чужим, низким голосом сказал он. Тут заканчивается туристическая часть нашего маршрута. Пойдемте со мной, если не передумали. «У меня аж мурашки!» — хохотнул Тарас. «Можно идти дальше?» Артист, мать твою! Неожиданно зло пробормотал южин, оттолкнулся от окна и первым шагнул в боковой коридорчик. Сам хотел дешевой жути? Не жалуйся теперь, мысленно бросила ему Кира. Жуть получалась дешевой. Ровно такое, чтобы заскучать на середине ролика. Правда, этот ролик нужно было еще снять. Кира дернула рукой, разбудила часы, те послушно включились. Двадцать семь минут девятого. Они договорились, что пробудут в больнице до полуночи. Какие-то три с половиной часа и еще три минуты. И я читал, что нижние этажи использовались в качестве секретного морга. из подсвеченной фонариком темноты раздался голос Южина. «Мы туда пойдем?» «Нет никакого морга», — оборвал его Костик. «Я веду, куда знаю. Не хотите? Можете вернуться». В коридорчике узком настолько, что Кира слышала, как плечи Тараса шаркают по стенам, стоял затхлый воздух. На языке от него чувствовался привкус пыли, но Костик уверенно шел вперед. А тяжелый фонарь, выданный южиным, покачивался в его руках, делая пространство зыбким. Пол будто бы шел рябью под ногами. Кира старалась не смотреть вниз. Ее обычно тошнило от качки, и в желудке уже скрутился знакомый узел. «Воды дать?» — спросил Тарас. Словно почувствовал, что ее начинает мутить. Кира взяла протянутую бутылку. Тарас накрыл ее пальцы своими, ободряюще сжал и тут же опустил. Пока Кира возилась с крышкой, Южин обогнал проводника, повернулся спиной к темноте прохода и остался стоять, широко расставив ноги. «Снимем здесь связку», — предложила Кира. «Отрицать, что Южин в военной куртке и тяжелых ботинках вписывается в антураж заброшенного коридора, как в литой», Она не могла, хотя его искусственно взлохмаченная и надёжно закреплённая лаком шевелюра раздражала. Пока Тарас устанавливал штатив и вешал на Южина микрофон, Костик прислонился к стене и тут же слился с ней, такой же серый и тонущий в пыльной темноте. От него слабо пахло цветочным мылом и потом. Странная смесь детской чистоты и взрослого уставшего тела. «Воды будешь?» — спросила Кира. Костик вздрогнул, словно успел забыть, что она стоит рядом. «Нет, у меня своя», — пробормотал он. Из его потертого, но увесистого рюкзака выглядывало горлышко бутылки. «Я сюда с собой колу беру всегда. Бодрит. А еще она вкусная». Ира рассеянно кивнула, мол, «да-да, очень вкусная», и сделала пару шашков в сторону. Стоять рядом с Костиком было куда менее комфортно, чем в непроглядной тьме. «Сейчас мы идем по узкому проходу», — заговорил Южин, «параллельному основному коридору северного сектора второго этажа. Если не знать, куда свернуть, то можно пересечь его за несколько минут, не отыскав ничего интересного. Но с нами проводник, знающий тайные маршруты больницы. Пока он не признается, куда именно мы идем, и нам нужно просто довериться ему». «В этой темноте мы все равно не смогли бы найти обратный путь самостоятельно». И замолчал, продолжая смотреть в камеру с легким прищуром. «Индиана, мать его, Джонс!» Прошептала Кира себе под нос и отошла еще немного от бьющего в глаза света фонарика, которым подсвечивали Южина. «Кира, отойди, в кадр лезешь!» — попросил ее Тарас. «Давай второй дубль без штатива, надо как-то поживей». Южин что-то недовольно буркнул, но Кира его не слушала. Темнота перед ней нехотя раскладывалась на слои серого. Полутона сумрака пульсировали в так сердцу Киры, и оно забилось быстрее. Тук-тук. Подошва кроссовки пружинила на бетонном полу. Тук-тук. Вытянутые вперед руки царапали неотшлифованные плиты стен. Тук-тук. Сколько бы Кира ни щурилась, пытаясь увидеть перед собой хоть что-нибудь, коридор не желал делиться с ней ничем, а, может, у него ничего и не было, кроме темноты, стен и пола. Кира потерла глаза, они начали слезиться от пыли, и коридор чуть поплыл перед ней. К пульсу сумрака добавилось легкое движение, будто темнота стала чуть плотнее, Но сразу же рассеялась, чтобы Кира не успела разглядеть новую зону тьмы, отдаленно похожую на тень. Фигуру, скрывшуюся во мраке. Две ноги, длинный торс, узкие плечи и голова, слишком маленькая, чтобы быть человеческой. Криво посаженная на остальное зыбкое тело. «То!» — послышалось из темноты. «Там!» «Кто?» И заглохла. Кира замерла. Втянула через сцепленные зубы воздух. Шумно выдохнула. Сердце забилось совсем уж отчаянно. «Там никого нет!» Медленно и твердо сказала она себе, но повернуться спиной к проходу не решилась. Попятилась, продолжая сверлить взглядом темноту перед собой, пока не уперлась в Тараса, который уже убрал камеру в рюкзак и ждал, пока Южин снимет пару кадров на телефон. Зачем ему серая бетонная стена, уточнять никто не стал. «А коридор-то длинный?» — спросил Тарас притихшего Костика. Кира оглянулась через плечо. Проводник смотрел на нее, медленно моргая прозрачными ресницами. «Слышишь?» — Тарас повернулся к Костику. «Долго нам еще идти?» «Тут снимать нечего, прям в темноте, картинка вообще никакая!» В его голосе отчетливо проступила угроза, и костик тут же подобрался, натянул лямки рюкзака и даже улыбнулся, слабо-слабо, будто рябью подернулся. Проход длинный, через весь корпус, но мы скоро свернем на лестницу. «Пошли!» — позвал он, протиснулся мимо Киры и нырнул в темноту. Смесь мыла и пота, которая пахнуло прямо в лицо, долго ещё свербело в носу. Кира достала упаковку салфеток и тихонько высморкалась. На платке осталось тёмное пятно. Сердце тут же подскочило к горлу. Кира поднесла платок ближе. Не кровь, пыль. «Нужно было маску с собой брать», — сказал Южин, пролезая между Кирой и стеной. От него пахло дублённой кожей и хвоей. Парфюм точно был дороже детского мыла, которым несло от Костика, но в носу от них свербело одинаково. <реклама> Кира вышла из метро в солнце, такое плотное и горчичное, что воздух будто загустел стал тёплым и тяжёлым, как стоячая вода. Целый пруд, опрокинувшийся на притихшую Дмитровскую. к Трём часам дня люди успели вернуться с обеденных перерывов в офисы, побросать машины на парковках, допить кофе и затихнуть по кабинетам. У стеклянных дверей лениво шаркал метлой мужичок в оранжевой жилетке. Он глянул на Киру и тут же отвернулся. В ушах у него белели капельки беспроводных наушников – Кира хотела себе такие, но накопить 15 тысяч оказалось сложнее, чем она думала. Мама дернула еще одним звонком. Кира сбросила последние два, но этот приняла. «Из метро выхожу. Сейчас автобус поймаю и приеду». Мама облегченно выдохнула. На заднем фоне бубнил телевизор. «Много пропустишь?» — осторожно поинтересовалась она. «Ничего». — Кира перебежала дорогу. «Там пока установочные». Светлана Никитична выйдет с больничного на этой неделе. Будет меня подменять на полставки. В мамином голосе проскользнули жалобные нотки. Лучше бы уж ничего не говорила, чем начала оправдываться. Кира укусила губу еще раз. «Ты ни при чем, мам, забей!» А у папы отчетный период до конца месяца, и полегче будет. «Все хорошо, мам!» А там и получше все станет, правда? Автобус показался из-за поворота, но солнце бликовало на экранчике с номером. Кира сощурилась. На экране проступили блеклые цифры. Сойдет. Врач же сказала, таблетки замедлят. Может же стать получше. Получше станет сама знаешь когда, ответила Кира и только потом поняла, что произнесла это вслух. Мама помолчала. Я не хотела, пробормотала Кира. Извини, мам. Автобус остановился, двери медленно поползли в сторону. «Минут через пятнадцать буду», — пообещала Кира и нажала отбой. Горло саднило как при ангине. Кира сглотнула слюну, потом достала постилку с шалфеем, начала рассасывать, но вкус у леденца оказался горьким и травяным. Пришлось выплюнуть его в салфетку и держать в кулаке, пока автобус не остановился. Кира выскочила наружу, выбросила смятую бумажку и направилась к дому. Пальцы вымазались в сладкой слюне и слипались Забираясь на мост через улицу Руставели, Кира нашла в мессенджере Тараса. Вчера они перекидывались сообщениями до трех ночи. Кира клевала носом над телефоном, то и дело проваливалось в сон, пока Тарас размышлял о качестве цветопередачи монитора, который давно хотел прикупить. Скидывал ссылки и сравнения. Кира особенно не вникала, но каждое новое сообщение вызывало в ней прилив удовлетворения. Если Тарас пишет, значит, он дома. Ни где-нибудь, ни с кем-нибудь, ни у кого-нибудь. А лежит в своей постели, на которой Кира иногда засыпала, засидевшись над домашкой, и пишет ей про диагональ с разрешением. Не идеальная тема для полуночного разговора, но лучше, чем ничего. «У нас опять форс-мажор. Пришлось занятия свалить». «Приходи минут через тридцать, а то я вскроюсь». Отправила голосовое, подождала немного. На аватарке Тараса очки и борода, ничего лишнего. Загорелся зеленый огонек. «Ок», — ответил он, подумал и допечатал. «Живать есть или закажем?» В животе недовольно булькнуло. Обедать с группой Кира не пошла. Их выбор остановился на уютной кофейне, где суп с двумя гренками стоил, как дневная потребительская корзина молодой семьи с ребенком. Есть, наверное. Мама готовила. Шик. Мама и правда наготовила. Пожарила картошку с мясом, спекла шарлотку из яблок, которые им Тарас же и привез с родительской дачи. Кира еще и в подъезде почувствовала запах. Карамельная корочка из сахара с корицей. Но когда открыла дверь, то в нос пахнула другим. Едко больничным, беспомощно старческим. Это не смогли перебить даже мамины духи. Мама стояла у зеркала в прихожей и яростно красила губы. «Опять в шкафу копается?» — с порог спросила Кира. «Так начинало вонять, только когда все дореволюционное нутро дедовского шкафа вываливалось на пол и перебиралось. Без цели и смысла, но долго и методично. Давай помягче, хорошо?» — скривилась мама. Жалобные нотки исчезли из голоса. Она опаздывала и психовала. Кира видела это под рогнувшей нижней губы. «Дай поправлю». Мама повернулась к ней, закрыла глаза. Кира осторожно вытерла размазанный уголок, взяла пуховку и припудрила маме нос, чтобы не блестел. «Теперь хорошо». Мама рассеянно глянула в зеркало. «Обед на плите? Еще шарлотка в духовке, не забудь достать». Кира скинула балетки, повесила джинсовку на крючок. «Дедушку я кормила, таблетки дала. Теперь до вечера пусть только чай пьет». Мама взяла плащ, наклонилась за туфлями. В уложенных темно-русых прядях проскальзывали седые волоски. «Надо тебя покрасить!» «Ага, в субботу сделаем!» «В субботу врач с трех», — напомнила Кира. «Ну, после!» Мама поправила воротник и взялась за дверную ручку. А после дед до ночи не угомонится. «Ну, в воскресенье!» Кира прислонилась плечом к стене. В комнате скрипела и позвякивала, значит, дед принялся перебирать обширную коллекцию советских значков. А в воскресенье у меня интенсив. Мама подняла на нее глаза. Все в мелких красных прожилках. Значит, буду ходить седая. Закрой за мной. И стремительно вышла. Остался только слабый запах лака для волос и цветочных духов. «Маруся!» «Маруся, подойди!» — позвал дед из комнаты. Маму никто, кроме него, не звал Марусей. Она сразу начинала беситься, стоило только попробовать. Говорила, «Меня зовут Маргарита Эдуардовна, а Маруся — девка со двора». на деду было можно. Ему все было можно. Даже загонять под диван советские значки. Все эти горны, костры и звездочки с залихвастским профилем Ленина — а потом требовать, чтобы Маруся доставала их и пересчитывала. Кира кинула сумку в свою комнату, зашла на кухню и прикрыла за собой дверь. Заглянула в телефон. Тарас прислал гифку. Рисованный человечек машет рукой, а в прозрачном пузе его покачивается вопросительный знак. «Иди давай», — разрешила Кира и пошла ставить тарелки. Тарас не стал стучать в дверь. Бросил дозвон и скинул. Правила тишайшей тишины он знал на зубок. Кира проскользнула в коридор, в дедовской комнате еще поскрипывала, но тише. Кира щелкнула замком. Тарас ввалился в прихожую и тут же заполнил ее всю. Похожий то ли на боксера, то ли на медведя из сказки, которые на балалайке может сыграть и теремочек в два счета раздавит. Он скинул кроссовки и на цыпочках двинулся к кухне. Все молча. Перескочил через скрипучий порожек, протиснулся к окну и замер, скорчив перепуганную физиономию. Кира постучала пальцем по лбу. «Сколько тебе лет, дурень!» Вернулась на кухню и плотно прикрыла за собой дверь. «Еще можно связывать простыни и спускать меня через окно!» — восхищенно предложил Тарас, пока она раскладывала по тарелкам картошку. «Очень смешно!» — процедила Кира и вернула в сковородку особенно аппетитный кусочек. «Так смешно, что останешься голодным!» «Да ладно тебе, делов -то! примирительно забубнил Тарас, положив ей руку между лопаток. Главное — швабру держать подальше. И табуретку. Кира осторожно поставила перед ним тарелку, отвернулась к раковине и дернула вентиль. По рукам потекла горячая вода. Почему-то в кухонном кране она сразу была чуть жирная, будто ею уже успели помыть пару вилок. Две недели назад Тарас забежал в гости перед работой. Дверь ему открыл дед. Спокойно Фазе, он вел себя почти как раньше и даже поддерживал с соседями пространные беседы про электросчетчики и газовые колонки. Только Фаза эта становилась все короче. Увидев Тараса со всей его внушительной массой и темной бородой, дед не сумел того вспомнить и ужасно перепугался. Схватил швабру, оставленную мамой в углу и ткнул изумленного гостя прямо в живот. Тарас взвыл от неожиданности. Кира бросилась на голос и чудом успела перехватить табуретку, которую дед уже занёс над головой, чтобы жахнуть Тараса по спине. «Пацан! Пацан пришёл!» — прочитал дед, хлопая пустыми глазами. «Маруся! Пацан пришёл! Украдёт!» Тут уже в коридор выскочил папа, не успевший лечь спать после ночной смены. Вдвоём им удалось увести деда в комнату, уложить на кровать и сунуть между зубов таблетку. Дед тут же обмяк, засопел. В его беспомощности было столько тоски, что Кира подавилась слезами, выскочила из комнаты, наскоро обулась и побежала вниз по лестнице. Тарас смог догнать ее только на улице, ничего не сказал. Стиснул так, что хрустнула, и зашагал рядом. Они до вечера нарезали круги по району, от Руставели к Дмитровскому через учебный комбинат по Яблочковой и обратно. Иногда их пальцы переплетались. Сначала мизинцами, потом остальными, пока ладони не соприкасались. А потом у Тараса жужжал телефон или у Киры начинал отчаянно чесаться нос, и рукам снова приходилось начинать медленное движение навстречу друг другу. Когда Кира вернулась домой, папа уже спал, а дед сидел на диване у телевизора. Маме она ничего не рассказала, чтобы не расстраивать. А Тарас теперь заглядывал в гости с осторожностью заправского «домушника», и даже пытался шутить. «Ты чё не ешь?» — спросил Тарас, обмакивая хлеб в мясную подливку. «Вкусно? Нереально. Мама твоя — топчик. Хоть на Ютубе кулинарный блог заводи». Кира выключила воду, села за стол и начала вырошить вилкой картофельную кучку. Мясо направо, жареный лук налево. «А может, правда забацать нашей Марго-канал?» Будет рассказывать, как готовить нормальную жрачку, а не авокадо-тосты с фалафелями. Сам-то давно фалафели разлюбил. Кира наколола на вилку самый поджаристый кусочек и засунула в рот. Тарас хохотнул, вытер бороду ладонью. Он любил строить из себя простого парня, но к барберу ходил по строжайшему расписанию и дважды в месяц устраивал себе смузи-детоксы. Любовь к жареной картошке это, впрочем, не отменяла Как на учебе. Кир пожал плечами. Пока установочные лекции. Препод по истории кино роскошный, но пришлось уйти в перерыве. Мама вызвала. Одет что? Значки перебирает. Тарас сморщил нос. Не самый худший вариант. Средний по зашкварность, сам знаешь. Кира подвинула к себе тарелку к и вывалила на неё забракованное мясо с луком. Ешь, давай. Тарас перехватил её руку и сжал в своей лапище. Посмотрел прямо без вечной усмешки. Глаза у него были серыми, но темнели, когда он грустил. Становились цвета сырого асфальта. Эдик — кремень. Еще выкарабкается. И все наладится. Эдиком он назвал деда с первой их встречи, когда Кира притащила в гости из садика пухлого мальчика и провозгласила лучшим другом навсегда. Дед внимательно изучил пунцового отважности Тараса, наклонился и протянул руку. Эдик, — представился он, — Кирин дедушка. Тарас, Кирин друг, — пробормотал лучший друг навсегда. На то мы порешили. «Вот зачем ты сейчас это сказал?» — Кира стряхнула его ладонь. «Зачем так говорить, если эта херь не лечится?» Она отвернулась, чтобы из глаз не полилось прямо в остывшую картошку. «Дед не выкарабкается, а наладится все, когда он умрет», — сказала и подавилась словами. Открыть глаза было стыдно. Лучше сидеть с закрытыми и не представлять, как Тарас смотрит на нее. «Мне тут работу подкинули», — перевел тему Тарас, встал и начал убирать со стола. «Денег обещают». «Хорошо». Кира дождалась, пока зашумит вода в раковине, отвернулась к окну и начала рассматривать пыльные разводы с обратной стороны стекла. «Там режиссер нужен». «Я что думаю? Может, возьмешься?» Когда отжимаешься от пола, самое главное — перестать думать. Не представлять, как нелепо выглядит тело, медленно привыкающее к нагрузкам. Не раздражаться от пота, который щиплет в глазах и необъяснимым образом заливается в уши. И не злиться. Главное — не злиться. Потому что ты сам себя вначале распустил, а теперь пыжешься и пыхтишь, как идиот последний. Просто дышать. «Просто толкать тело вверх, а потом опускать вниз. И постараться в этом низу не рухнуть на пол, а снова вытолкать себя от трясущегося в девяносто второй раз наверх, а потом еще восемь, и все, баста, жердяй ты, чертов!» «Отец звонит!» Дверь распахнулась, сбила приставленный к ней штатив, тот пошатнулся и начал медленно заваливаться на бок вместе с камерой. Вскочить и броситься к нему, чтобы перехватить, Тарас не смог бы при всем желании. Он шлепнулся на пол и остался лежать, наблюдая, как летит на пол единственный его шанс к спасению. Но мама оказалась проворнее. Ойкнула, перехватила штатив за ножку и осторожно вернула на место. «Раскидаешь свои железяки? Ходить невозможно!» Пробормотала она, прижимая к груди телефон. «Отец звонит! На!» Тарас уперся лбом в пол и вытянул руку. Мама вложила в нее телефон. Проворчала что-то о сквозняке, который обязательно выдует все легкие, если валяться на полу. Но из комнаты вышла. И даже дверь за собой прикрыла. «Ну что, бандит, какие дела?» Бодро загудел отец из такого далека, что фантазии не хватило, чтобы представить. «Да нормально, пап, работаю». Вчера за монтаж курсов заплатили. Я еще подвязался видеотрансляцию подкаста одного делать. Пока непонятно, что выгорит. Гляну». «Ага», — отец помолчал. «Я денег пришлю, ты не волнуйся. Получку в конце месяца, все по расписанию». «Есть у нас, не парься». Тарас перевернулся на спину. В левом боку колоть еще не перестало, но дышалось уже легче. «Ты сам как? Не болеешь?» «Некогда болеть. У нас тут скважина знаешь какая?» закачаешься. Во всех смыслах». Тарас хохотнул. Отец подписался на вахту сразу, как решили взять ипотеку. «Новый дом еще домом-то не был. Котлован и грязное месиво. А мама уже принялась мечтать, какие шторы повесит на окошке, отрисованном в плане подрядчика. А здесь твою берлогу устроим», — решил отец, щелкая мышкой по боковой комнате. Тарас кивал, Но в уме подсчитывал, сколько ему будет, когда в квартиру можно будет въехать. Двадцать три? Двадцать четыре? Орус самому планировать, где и как жить, а не в родительском доме место выбирать. Но промолчал. Первый платёж получился большой, зато банк расщедрился на низкий процент. Ну и он сожрал все накопления. «Да не надо, сынок, всё хорошо», — говорила мама, когда Тарас подсовывал ей половину своей повышенной стипендии но деньги все-таки брала. А потом шарагу, в которой Тарас учился, на видеографа лишили лицензии. И стипендии, вместе с отсрочкой от армии тоже. Усатый и толстый, совершенно карикатурный прапорщик долго листал личное дело Тараса, покачал головой и отправил его на медосмотр. Оттуда на медкомиссию. Потом в больницу. Врачиха с грустными глазами усталой лошади пощупала пульс, сделала ЭКГ, поглядела сумрачно и сжалилась дала отсрочку до следующего призыва. «Вам, Мельников, надо бы и сердечко подлечить, вес сбросить. А осенью пойдете Родину защищать», вздохнула сочувственно. «Ничего не попишешь». Маме-то сказать не решился. Она и так уже истосковалась по отцу, осунулась, стала суетливой и рассеянной. Вернулся домой, бросил рюкзак в угол, включил ноут и начал искать работу. «Ну что, солдат, куда слать письма?» Бодро поинтересовалась Кира в телеграме «Из окна самолетиком», — Тарас добавил стикер с уточкой в солнцезащитных очках. «Откосил?» «До осени отстрочка, а там отмажусь. Не печалься, старушка». Кира посмеялась в голосовом сообщении и вышла из сети, но смех получился нервным. Мама гремела на кухне посудой, потом включила телек. Там бубнили что-то безрадостное про войну на пограничных территориях — авиаудары, потери, про всякую жуть, от которой тарас стало и душно, и холодно. «Мам, выруби телек, а!» — крикнул он в коридор. «Я смотрю!» мама почти не было слышно из-за шумящей в раковине воды. «Тогда переключи!» Тарас подошел к окну и распахнул форточку. Глотнул талого, еще морозного, мартовского воздуха. Мама недовольно звякнула крышкой из-под кастрюли, но канал переключила. Голос диктора сменился на невнятное бормотание очередного сериала. Тарас прикрыл форточку и вернулся за ноут. В Телеграм успело прийти сообщение от отца. «Какие новости?» «Годен?» Тарас оглянулся через плечо, будто мама могла подсмотреть. Быстро напечатал. «Пока нет. До осени отсрочка». «Сердце?» — тут же переспросил отец. Порог у Тараса нашли еще на осмотре перед школой. Думали, перерастет, но как-то не перерос. Зато от ненавистной физкультуры была постоянная справка. А что сердце колет временами или пропускают пару ударов, так не страшно. Посидел чуток, капелек выпил и как новый. «Ты старик в теле мальчика!» Издевалась над ним Кира, когда он отказался подниматься по бесконечной винтовой лестнице на обзорную площадку Ярославского Кремля во время школьной экскурсии. Спорхнула вверх, будто совсем ничего не весело, и заливисто смеялась там с пацанами из параллельного класса. А Тарас потом дулся на нее до самого вечера. Пацаны те ушли после девятого в колледже, и Кира быстро про них забыла. А Тарас остался рядом. Даже перейдя в шарагу, продолжал встречать ее из школы. Отшучивался, мол, по привычке. А на деле, чтобы легонько обнимать ее у подъезда. Сердце ответил Тарас отцу, подумал и вывалил всю правду. Ещё врачиха сказала похудеть. Отец прислал ехидный жёлтый смайл. Сам он был подтянутым и моложавым, неважно, что совершенно седым. Вот худей, давно тебе говорю, сделаешь потом фильм об успехах. Тарас захлопнул крышку ноутбука, поставил камеру на штатив у двери, включил запись, наклонился пару раз в одну сторону, в другую, чтобы размять спину, и опустился на пол. Если начать с десяти отжиманий, то к осени сумеет и сто. Местную темень снимать было невозможно. Тарас крутил диафрагму объектива, раскрывая ее до чуть ощутимого скрипа. Правда, лучше не становилось. Камера выхватывала неясные тени и сгущающуюся черноту по углам. Фонарь делал только хуже. В ярком луче света любой, попадающий в кадр, становился похожим на мертвеца. Грубела кожа, углублялись морщины, краша в гроб кладут. Тарас уже представил, сколько времени просидит над записью, вытягивая картинку. Но хорошие дубли обязательно запорятся. Так всегда бывает. Благо, снимать пока было нечего. Только шумело что-то по нижнему этажу. Вскрикивало неясно. Каждый раз в груди Тараса замирала от острого укола страха, но тут же оттаивала. Сквозняк гуляет по заброшке, водит вентиляции. Не страшно, не тупи. Малахольный Костик вел их однотипными коридорами вглубь исписанной и загаженной заброшки – мало отличающийся от всех других, которые Тарас успел повидать, снимая гранжевые ролики для начинающих музыкантов. Те же ободранные стены, мусор по углам, битый кирпич под ногами, удовольствие ниже среднего, может, только масштабом эта больница и брала. Да его не особо покажешь, находясь внутри. А съемку с квадрокоптера Костик категорически запретил. Даже заикаться начал. «Никаких полетов! Тут охрана, тут сбивают! Раз-два и нету!» Пятна, что расползлись по его щекам от натуги, долго потом горели, а костиках их тер плечом. Недоразумение какое-то. Но главное, чтобы заказчику понравилось. Заказчик же ходил за провожатым по пятам, переспрашивал, наговаривал себе на диктофон, чтобы не забыть. «Тарас прислушался было, чего они там бормочут!» и с трудом удержался, чтобы не заржать. «Если не знать, куда идти, то ничего и не найдёшь. Ходят тут по этажам толпами, на стенах рисуют. А толку?» — говорил Костик, пока они шли от станции через заросший полисадник. «Не здесь всё. Глубже». На нижних этажах Южин сбился с шага от нетерпения. «В Южном секторе», — многозначительно сказал Костик. «И ты знаешь, как туда попасть?» Проводник остановился и задумался. Тарас представил, как он сейчас разведет хилыми руками, мол, «Не, не знаю, расходимся, пацаны». Но костя очнулся, кивнулся также весомо. «Да, через Северный». За спиной Тараса фыркнула Кира, и тот снова обрадовался, что у него вышло уговорить ее идти вместе. Мне очень-то хотелось оказаться запертыми на целую ночь в заброшенной больнице с двумя фанатиками. И теперь они шли по узкому коридору между секторами, снимая по ходу невнятную ерунду, настолько пафосную, что сводила челюсти. А Кира тихонько хихикала в стороне, и от этого становилось веселее. Сейчас мы идем по узкому проходу, параллельному основному коридору северного сектора второго этажа. — щурясь в камеру, говорил Южин. А сквозь его надежно залаченную челочку пробивались первые признаки далекой еще, но вполне реальной залысины. Если не знать, куда свернуть, то можно пересечь его за несколько минут, не отыскав ничего интересного, но с нами проводник, знающий тайные маршруты больницы. Тарас следил, чтобы фокус не съехал с высвеченного фонарем лица Южина — но мельком поглядывал за Кирой, ушедший по коридору вглубь и тут же утонувший в его темноте. Мало ли какая арматура торчит из бетонного пола, мало ли какая прогнившая плитка дернется или осыплется чего. — Ты паникер, Мельников! — вечно ругала его за трусость Кира, а потом убегала со взрослыми мальчишками кататься на подножках медленных строительных поездов. Правда, однажды и все-таки сняли с такой подножки и на полгода поставили на учет в детской комнате милиции. тарас уже досталась роль сочувствующего дружочка с хорошим воспитанием. «Не то что ты, Кирка, оторви да выбрось!» Кира в ответ храбрилась, а потом притихла и призналась, что кататься было страшно. Кайфа никакого, только пыль в лицо. А теперь папа с ней не разговаривает. И даже всхлипнула. Больше Тарас над ней не потешался и пообещал себе что одну ее ни на какую авантюру не пустит. Пустить не пустил, а в ХЗБ притащил по собственной инициативе. Южин наконец договорил и выжидательно уставился на Тараса. «Сойдет», — кивнул тот. Поднес камеру поближе, чтобы пересмотреть записанное. Южин вещал, стоя спиной к провалу коридора. Вид его подчеркивал готовность к приключениям и опасностям. «Эдакий Харрисон Форд», только без кнута и шляпы. Голос его писался на петличку, так что за звук Тарас не переживал. А вот картинка изернила. Он приблизил кадр, сокрушительно вздохнул. Вот же гадость! За плечом Южина что-то сгустилось и проплыло. Разряд холода пронесся от пяток затылку и осел там, настороженно покалывая. Тарас перекрутил запись, запустил снова. «Вот Южин говорит». Вот делает паузу, вот щурится в камеру, вот за его плечом появляется что-то более плотное, чем окружающая полутьма. Замирает на долю секунды. Тарас смотрелся. Острый угол плеча неясной тени переходил в кривоватый овал головы, которая медленно вращалась вокруг своей оси. Тень постояла так, то скрываясь за южным, то вновь показываясь позади него а потом скользнула в сторону, за границу кадра. Ход выступил на спине. Под ребрами предупредительно заныло. Тарас глотнул, выключил камеру и засунул ее в рюкзак. Показалось, показалось, приглючится же в темноте, а? Глаза, видать, отвыкли, а потом фонарик резкий, слишком ярко для них. Дыши давай, невротик. Тарас глянул на остальных, не заметил ли кто эту гадость, кроме него. Южин снимал серую бетонную унылость на телефон со вспышкой. Кира топталась в темноте, дожидаясь их. А забытый всеми Костик мирно сопел у стены. «Долго нам еще идти? Тут снимать нечего!» Рыкнул на него Тарас и сам удивился внезапной злости. «Чего?» — уточнило эхо в темноте. «Или не эхо? А тень с крутящейся головой?» Тарас сжал кулак, чтобы ноготь большого пальца впился в мягкое. «Сконцентрируйся уже, тюфяк ты эдакий. Будешь пугаться каждого шороха, Кира тоже испугается. Вон стоит уже бледная, как смерть». Проводник покорно встрепенулся и повел их дальше. Из ниоткуда в никуда. А потом коридор внезапно закончился, просто завершился еще одним лестничным пролетом, странным, вытянутым в форме буквы «Г». Можно было сразу пойти на третий этаж. Но Костик завернул за угол и шмыгнул куда-то в сторону. «Вот сюда, пожалуйста», — позвал он, как заправский гид. «Только пригнитесь, тут балка низкая». Его голос звучал приглушенно, как через толщу воды или плотно запертую дверь. Кира остановилась перед выходом на лестничную площадку и растерянно оглянулась на Тараса. Тот пожал плечами — Надо было идти, не топтаться же по темному коридорчику, где снимать нечего, кроме пыли и бетона. Но первым не пошел. Плотная тень, мелькнувшая на записи, еще холодила затылок. «Не стойте столбом», — бросил им Южин, — пригнулся и последовал за провожатым. Кире пригибаться не нужно было. Тарас же согнулся пополам, но все равно приложился все тем же затылком. За шиворот посыпалась пыль и липкая паутина, пахнула гнилью и застоявшимся воздухом. Тарас огляделся. Комнатка, в которую их так активно зазывал Костик, была скорее маленькой подсобкой. Глухая квадратная коробка с низким потолком и двумя порожками, которые вели к еще одной двери, чудом сохранившейся на петлях. Тарас посветил по углам, разглядывая детали. Деталей не было. «Это рентгеновский кабинет», — объяснил Костик. «Здесь делают снимки, а там...» — он кивнул на дверь. «Сидит врач, расшифровывает и заполняет». «А не опасно тут находиться?» — озабоченно спросила Кира, отходя от стены, которую ощупывала. «Мало ли, излучение какое». Костик обернулся. Тарас направил на него фонарик. В резком световом луче сверкнули оголенные внезапной улыбкой мелкие зубы, Будто не хилый сталкер, а мутагенная крыса скалится. «Здесь не опасно, нет», — ответил он, делая особое ударение на «здесь». «Сюда не успели завести никакой техники. Откуда здесь взяться излучению-то?» — насмешливо заметил Южин. Он стоял в середине комнаты, задрав голову. «Повешенный тот. Ты потому нас сюда привел?» Костик усиленно закивал, только что не подпрыгнул от восторга. «Да! Прямо где ты стоишь, так он и того!» И гаденько захихикал. «Так он или его?» — с нажимом уточнил Южин. «Руки-то связаны были!» — зловещим шепотом ответил Костик. «Спереди!» Кира не выдержала первой, встала между ними, тоже уставилась в потолок и застыла. Нужно было перевести туда луч фонарика, разглядеть, на что смотрят остальные. Но Тарасу вдруг стало тяжело дышать. Он оттянул воротник футболки и постарался делать глубокие, медленные вдохи. Пыль, клубящаяся в воздухе, тут же запершила в горле. «Мистификаторы, блин!» — просипел он. «Что там такое?» Костик подошел ближе, дотянулся до плеча Тараса и тихонько прошептал ему на ухо. «Сам посмотри!» Тарас дернулся в сторону от его шепота, но задрал фонарик вверх и посмотрел. С потолка свисал ржавый крюк. Просто крюк, на который обычно вешают люстры. Или экран аппарата для флюорографии. — И все? — спросил он. Южин хмыкнул. — А ты ожидал тут повешенного увидеть? — Да хоть что, лишь бы не уснуть, пока мы тут шляемся в потьмах! — огрызнулся Тарас, но Кира его не поддержала. — Давайте здесь снимем, — загорелась она. — Очень атмосферный закуток. История опять же. Перескажешь? — Южин кивнул. «Шикарно! Давайте!» Пока Тарас выстраивал свет, Кира разматывала шнур петлички методично и медленно. «Вовесь так! Все равно потом запутается!» буркнул ей Тарас. «Че ты бесишься?» — поинтересовалась она, продолжая распутывать шнур. Низкий потолок давил. Тарас был выше остальных, он макушкой чувствовал, как близко к нему бетонная плита, а на дне еще восемь этажей заброшенного и прогнившего здания, которое может рухнуть от любого чиха. «Да болезный этот!» — отмахнулся Тарас, кивая на Костика. «Ходит тут, зудит чушь всякую!» «Не признаешься же ей, что на записи ходит долговязая фигура и вертит башкой, а от ржавого крюка по потолку расползаются такие тени, что кажется, будто на нем еще висит кто-то. Может, узкоплечий с маленькой кривоватой головой?» Кира, конечно, не засмеется, но посмотрит озабоченно подожмёт губы, нахмурится и станет слишком похожей на свою маму, неприступную Марго. «Расслабься, а?» — попросила Кира. «Без него мы тут ничего путного не снимем. Было бы что снимать». Но Южин уже стоял посреди комнатки, засунув руки в карманы и шушукался с Костиком. Тарас перебросил Кире фонарь. «Посвети», — попросил он, кивнув на крюк. В кадре ржавая железяка, ввинченная в низкий потолок, смотрелась жутко. Красные чешуйки собирались в наросты, но край загибался хищно, время в темноте его не затупило. На нем должна была висеть цепочка люстры, а повесили человека. Тарас мягко отвел камеру в сторону, пересмотрел запись. «Да, вот это хорошо, с этим уже можно работать». «Готов?» — спросил он южно, тот кивнул. «Ну, поехали тогда». Южин взлохматил челочку. Костик тут же отступил в угол и растворился. Кира перевела свет от крюка вниз. Стало тихо, только фонарик гудел. Тарас вздохнул поглубже и кивнул. «К концу 2015 года больница простояла заброшенная уже 30 лет», — начал Южин. За это время она успела обрасти множеством легенд и домыслов. Но случившееся в ночь с 28 на 29 декабря невозможно списать на слухи или богатую фантазию. Сделал два шага назад, повел плечами и посмотрел наверх. «Вот тут переключимся на крюк», — подумал Тарас, — «а голос наложим». По официальной версии человека, повешенного на крюке в этой комнате, обнаружил охранник проводящий плановый обход здания. По версии, которой придерживается наш проводник, никаких обходов канун Нового года не было. Южин позволил себе короткий смешок. Повешенный оставался на крюке несколько суток, пока местные сталкеры не забрели в подсобное помещение. Дорогу к нему знают только самые опытные из местных обитателей. Тело нашли прямо здесь. Это был мужчина средних лет, в приличной одежде, с документами и кошельком. Теперь Южин вздохнул и сделал паузу. Он висел с веревкой на шее, которую перекинули через ржавый крюк, словно бы и боевинченный в потолок для этих целей. Южин замолчал и отошел к стене. Кира вела за ним свет фонаря. «Проход обрежем», — решил Тарас, а Южин уже продолжил. Казалось бы, ничего странного. Предновогодняя суета — обычное время для решивших покончить жизнью. Да только комната, в которой мы сейчас находимся, спрятана на стыке двух коридоров, что соединяют сектора здания. Добраться сюда, в боковой кабинет рентгенографии на втором этаже, отыскать крюк и закрепить на него петлю? Зачем эти сложности? Южин хлопнул ладонью по стене, с нее посыпалась пыль и заискрилась в свете фонаря. Можно долго спорить о мотивах и странностях, но есть еще кое-что. Руки висельника были связаны. Спереди. Тарас почувствовал, как по спине стекает холодная струйка. То ли от напряжения и камеры в руках, то ли от крюка, продолжающего мирно свисать с потолка. До истинных обстоятельств убийства добраться не вышло ни у кого. Кто пришел в самое сердце северного сектора Ховринской больницы ночью 28 декабря? Как привел сюда жертву? Почему решил повесить? Как совершил это? Зачем? А главное, почему именно здесь? Мы не сможем найти ответы. Но помнить и уважать это место, принимая на веру истории, которые оно в себе прячет, мы обязаны. Они еще молчали, давая Тарасу заснять, как утихает голос Южина, и пыль продолжает сыпаться с потревоженной стены, а Костик уже поднялся по ступенькам, ведущим в соседний кабинет, и потянул на себя дверь. Та пронзительно скрипнула. Скрип этот вдруг разнесся неожиданным эхом по глубокой темноте. скрип повторился раз, другой, стал ракочущим и далеким, а после стих так же внезапно, как раздался. — Ты же сказал, что там кабинет рентгенолога? — переспросил Южин. — Ну да, — Костик осклабился крысиной своей улыбкой. — А эхо откуда? — Казалось, наверное, — отмахнулся проводник и исчез за порогом. Южин рассеянно оглянулся на остальных, но не стал их ждать. «Я тоже слышала эхо», — прошептала Кира. «Казалось», — успокоил ее Тарас, перехватывая из ее рук фонарик. Эхо он тоже слышал. К холодной струйке на спине прибавилась еще одна. Тарас обернулся. Луч света последовал за его движением. От крюка к полу свисала веревка. Петля на ее конце налилась густой, манящей темнотой. Тарас моргнул Никакой веревки, никакой петли. Только ржавый крюк под потолком. Тарас сплюнул на пол и прикрыл за собой дверь. Та больше не скрипела. Кира сразу начала ругаться. Стоило только предложить ей, заикнуться только, а давай, как она тут же разозлилась, скомкала скатерть пальцами, потом расправила, нахмурилась. Маргарита Эдуардовна вечно грозилась заклеить ей лоб скотчем, чтобы Кира не морщилась, а там взбрыкивала и огрызалась. Они вечно спорили друг с другом, пока Эдик не заболел. В их квартире всегда было шумно. Хлопали двери, звенели чашки, бормотал телевизор, дедовское радио постоянно горланило. Им с Кирой позволялось всё. Хочешь — носись по комнатам. Хочешь — копайся в игрушках, сваленных в углу. Взрослые переступали их лежбища обходили шалаши, выстроенные из стульев и пледов. А Эдик так и вовсе мог бросить свои взрослые дела и засесть с ними, рубиться в приставку и на картриджи, чтобы не зависли. И когда они выросли... А Эдик постарел. Усатый Марио продолжал прыгать по движущимся платформам, стоило им только собраться у телевизора втроём. Но Эдик всё чаще нажимал не туда, злился и расстраивался, они смеялись, а потом стало не смешно. И в квартире всё затихло. Звуки сместились, спрятались по углам. Двери стали закрываться неслышно, чашки ставятся на стол беззвучно. Телевизор умолк, и только радио продолжало горланить в дедовской комнате. Эдик успокойнее спалось под него, он меньше стонал и пугался. Но приходить Тарас не перестал. Все так же заваливался на знакомую кухню, требовал еды и чаю, садился на дедовский стул. — Платье у вас красивое очень, — говорил он Маргарите Эдуардовне. Та слабо улыбалась, одергивала воротник. — А ты такой большой стал, прям мощный. Тарас тоже расплывался в улыбке. «Занимаюсь, да. К армии готовишься?» «Мама твоя говорила». Улыбка исчезала, но погруженная в свою беду Маргариту Эдуардовна чужую не чувствовала. А Тарас и правда был в беде. Весна промчалась со скоростью света. Лишенный аккредитации колледж, заранее одобрил все дипломные работы несчастных своих студентов и освободил от необходимости просиживать время на парах и Тарас ринулся на поиски работы. Или эта работа ринулась его искать. «Что ты снимаешь-то хоть?» не могла понять Кира, когда он валился на диван совсем без сил. «Все», — честно признавался Тарас, мысленно прикидывая, сколько сумел заработать на очередном бэкстейже очередной съемки очередного блогера. Кира вздыхала, гладила его по голове осторожно перебирала волосы холодными пальцами. Эти пальцы хотелось целовать нежными, быстрыми поцелуями от кончиков в ладони и вверх по запястью до сгиба локтя и выше к плечу до ключичной впадинки, согревать кожу дыханием, щекотать бородой, утыкаться носом. Почему с другими всё это было так просто? Подразумевалось само собой. Если валишься рядом с кем-то на диван, если позволяешь гладить себя и жалеть, то за поглаживанием этими обязательно следует поцелуй и не один, и не только. С кем угодно, только не с Кирой. От мысли, что она оттолкнет его, вскинется возмущенно, мол, совсем кукушка поехал Мельников, становилось тошно. И Тарас принимался говорить о работе, заслоняя словами неясные свои страхи. Всем теперь нужен был контент. Сопровождение, обзоры, рум-туры и лукбуки, проморолики, клипы и визитки. Тарас только и успевал, что ездить из точки А в точку Б с техникой на перевес Но на главное денег все еще не набралось, а время шло. «Ну что, повестку еще не прислали?» — поинтересовался отец в конце августа. И Тарас закашлялся от неожиданности. «Так в октябре!» — промямлил он и перевел разговор. А потом передал маме трубку и ушел к себе, плотно закрыв дверь. От отжиманий становилось легче. Страх отступал, стоило телу поднатужиться и выдать еще три подхода по тридцать. Но проблему это не решало. До призыва оставалось меньше двух месяцев, и Тарас все чаще залипал в сети с болезненным удовольствием, отыскивая самые страшные армейские новости. Где кого довели, кто кого застрелил, там дедовщина, тут вспышка пневмонии, вон ту часть закрыли на карантин, в этой довели до петли новобранца. Тарас листал новости страницу за страницей, не замечая, что новостями они уже не были. Если случилось в 2005 году, то и в 2019 повторится легко. Уж с ним-то точно. срохли Мельниковым, с Добряком Мельниковым, вечно попадающим во всякую лажу. Чтобы успокоиться, Тарас проверял баланс карточки. Сумма копилась с весны, радовала нулями, обещала, что решит за него все проблемы. Тарас ложился на пол и начинал отжиматься снова, пока грудь не стискивала болью, предательски бьющей под левую лопатку. Даже Кира, ушедшая с головой в собственную печаль, тянула его к врачу. — Чахнешь над Златом, как Кощей! — ворчала она, пока Тарас пытался отдышаться, неловко спрыгнув с турника во дворе. — Лучше бы в больницу сходил. Тебе и так отсрочка положена. — Ага, положена и гвоздем прибита. В отсрочку Тарас не верил. Ворочиха сказала чётко, «Осенью выдадим тебе берцы с бушлатом, и вперёд, рядовой Мельников, возвращать долг, который не брал. Зато брал работу». И ещё и ещё тряс все каналы, переспрашивал знакомых, не нужен ли качественный контент. «У вас блог? Вам нужен контент. У вас магазин? Давайте новую коллекцию под снимем Вы актёр? Срочно делаем визитку». Между съемками Тарас рассылал резюме и начинал обзвон по тем, кто мог свести его с клиентами. «Слушай, есть один тип», — неуверенно сказала Вера Деточкина. Они учились вместе, даже встречались пару недель. Говорили о кино, Вера им горела и ходила смотреть, как снимают короткий метр настоящие творцы, а не ремесленники от камеры. Потом один из таких творцов позвал Веру выпить кофе, и она перестала отвечать на звонки. Тарас не особо расстроился, дело житейское, но слышал, что с творцом деточкина не ужилась, зато осела в его команде, набралась опыта и устроилась на денежный проект. Чем не повод смахнуть пыль со старого знакомства? «Что за тип?» — тут же подхватил Тарас. «Он вообще медийный, но хочет какой-то трэш». Вера вздохнула. «Давай встретимся, обсудим. Без проблем, душа моя, куда ехать?» Вера дожидалась его в веганском кафе на Пушкинской. Мешала длинной ложкой какое-то зеленое месиво и выглядела уставшей. Тарас ее, конечно, обнял, расцеловал в обе щеки, похвалил короткую стрижку и странное платье с двойным подолом. Вера тут же расслабилась, заулыбалась, оглядела его с интересом. — Ты прям здоровяк теперь. — Вашими молитвами, — расцвел Тарас, но тут же перешел к делу. — Так что за тип? Вера отставила в сторону чашку с месивом и картинно закатила глаза. — Южина, знаешь? Тарас оторвал взгляд от линии, которой ее тонкая шея переходила в открытая плечика, и переспросил, «Южина? Который блогер?» Она кивнула. «Знаю, конечно. А что?» Человек, у которого 800 тысяч подписчиков, был не из лиги Тараса. Таких заказчиков он даже не рассматривал. Вот он ищет себе оператора на проект. «И что? Очередь еще не выстроилась?» Вера поджала губки. Ей очень шла тёмная помада. Только с правого уголка она чуть смазалась. Тарасу захотелось стереть её пальцем, и он точно знал, если потянется, деточки напротив не будет. Она не Кира. С ней такое можно. Он сам не знает, чего хочет. Я вообще этот его проект не поддерживаю. Но команду обещала найти. Вот ищу теперь. Помада сразу отошла на второй план. Вместе с уголками губ. Голым плечом, шеей и вообще всей Верой, которая смотрела на него с живым интересом. А я причем? Ну, Вера улыбнулась. Ты хорошо снимаешь, но не из тусовки. Можно попробовать предложить ему тебя. Давай попробуем, сказал Тарас и заказал себе такое же зеленое месиво, чтобы не отставать. Привкус шпината оставался во рту, пока он не умял половину тарелки жареной картошки с мясом. Деточкина предложила встретиться завтра, ближе к вечеру, обсудить работу, а там уже как дело пойдёт. Тарас представлял, как это дело может пойти, но приехал к Кире, и мысли сами собой повернулись в другую сторону. Кира суетилась на кухне. Маленькая, взъерошенная, все сплошные углы и чёрточки. Кажется, она мёрзла. Голые руки были в гусиной коже. И глаза такие тёмные и несчастные. Вот-вот заплачет. «Там режиссёр нужен» неожиданно для самого себя, сказал Тарас. «Я чё думаю, может, возьмёшься?» Про режиссёра Вера не говорила, да и толком не описывала проект. Зато начала вспоминать учёбу, сыпать старыми шуточками и смеяться чуть громче, чем те заслуживали. Но какой документальный фильм без режиссёра? Даже если к полноценному документальному добавляется уточнение псевдо. Особенно, если добавляется. Так что режиссёра нужно было искать. А потом Кира ляпнула злую шутку про Эдика, и Тараса осенила. «Издеваешься, да?» — устало спросила она. Тарас выставил на сушке тарелки, разложил на салфетке две ложки, вилку и нож, налил себе воды из фильтра и только потом ответил. «Нет, ты учишься на режиссера, мне нужен режиссер. Все логично». Кира склонила голову на бок и уставилась на Тараса. «Я не учусь на режиссера, я только начала на него учиться». Ушла вот с установочной лекции Замечательное начало. Не нагнетай, а! Тебе сколько баллов заступительный проект дали? Кира поморщилась. Ну, десять. Из скольких не отставал Тарас? Из десяти. Она уже улыбалась. Вот и не гунди. Тарас перевернул стул и сел, облокотившись на спинку. Нужно будет снять заброшку какую-то. Вроде как документалка, но специфическая. А что за заброшка, оживилась Кира? «А это самое крутое!» Тарас многозначительно помолчал. «Ховринская больница. Слышала?» Кира вопросительно приподняла брови, но тут же вспомнила. «Это огромная такая? На севере?» Тарас кивнул и потянулся к вазочке за печеньем. «Не жрал бы ты мучного, дружок!» хлопнула его по руке Кира. «Так больница — это лет сто уже стоит пустая. Что там снимать?» «Не сто, а сорок!» Тарас отодвинул вазочку подальше и вздохнул. «Вот поэтому документалка, но не совсем. По желанию заказчика, короче». «А заказчик-то кто?» Тарас потер ладонью лоб, набрал воздуха и выпалил. «Южин». Кира округлила глаза и беззвучно расхохоталась. «Это который с Ютуба? Мерзкий такой!» «Да? Ты еще с ним в комментах цапался?» «Да! И ты согласился его снимать!» Кира продолжала сдавленно смеяться, у нее даже ресницы слиплись от слез. «Хоть повеселил», — подумал Тарас, но все-таки ответил. «Он деньги предлагает. Очень хорошие деньги». Кира тут же оборвала смех. Села ровнее. «Сколько?» «Тебе бы хватило нанять Эдику сиделку на пару месяцев», — предположил Тарас. «Мама бы разгрузила. И себя». Кира заправила волосы за уши, глянула на него цепко. «А ты бы с армейкой разобрался, так?» Тот кивнул. «Значит, пошли удалять комменты», — сказала Кира и решительно поднялась. какие не понял Тарас, но послушно встал. «Из-под видео заказчика, дубина!» — хмыкнула она и выскользнула в коридор. «Южин!» «На самом деле все просто!» Забиваете в поиске «Нужный город», и платформа сама найдет для вас самые дешевые билеты. Протараторил Южин, не сводя глаз с кругляшки фронтальной камеры. А если вы введете в промокод Южин, то получите дополнительную скидку на первый заказ. И все-таки глянул вниз. Сколько секунд набежало? Поместится в одну сториз? Секунд было 15. Самое то но из фокуса взгляд испортил весь дубль. Смотреть нужно было только туда, чтобы зрители, а их будет много, должно быть много и даже еще больше, чувствовали, что всю эту рекламную хрень говорят лично им. Несут на блюдечке с каемочкой. На, бери скорее, заказывай билеты, лети в Ригу за 3400 рублей в одну сторону. Будет тебе счастье, мой юный друг, если мама отпустит и даст 3400 рублей на билет по промокоду. Южин швырнул телефон на диван, но переборщил, тот стукнулся о стену и упал на пол. Первым порывом было проверить, не лопнул ли экран, но раздражение копошилось внутри. Если еще и телефон разбился, то и взвыть можно. Южин закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, потерся затылком. Уложенные гелем волосы скрипнули. От этого звука зачесалась левая ладонь. Южин поскреб ею по шершавой ручке кресла. Чесаться перестало. Потом стало больно. Южин все скреб и скреб, пока не почувствовал, как по руке потекла кровь. Вот бы можно было просто сидеть, ждать, пока вся она вытечет, оставит его обмякшим посреди комнаты с видом на самый центр Москвы. Или нет? Зачем так долго? Просто встать? Распахнуть окно, 22-й этаж — это не шутка. Ветер тут же выбьет дух. Заслезятся глаза. Если не видишь высоты, совершенно не страшно в нее шагнуть. Брошенный на произвол судьбы телефон слабо пискнул. Южин открыл глаза, глянул на ладонь. Чуть покраснело от трения, но никакой крови, разумеется. Откуда кровь? Поднялся, обошел ядовито-зеленый диван и опустился на приглушенный зеленый ковер. Телефон расцветки «Серый космос» послушно распознал хозяина по лицу и расцвел десятком уведомлений. Южин смахнул их все. Предложения, интеграции, дебильные закрытые чаты со сплетнями, помощница что-то строчит про дедлайн, который всегда горит. А письма нет. Точнее, есть. Сколько хочешь, хоть зачитайся. Но официального ответа на официальный же запрос никто так и не прислал. «Вера, уточни еще раз, пожалуйста» что там с контактом в Ховрино?» — попросил Южин помощницу голосовым сообщением, потому что пальцы еще немного дрожали. Вера Деточкина, нанятая им девочка с хваткой с белки, тут же появилась в сети, прислала кивающий смалик но добавила. «По билетам надо отчитаться до восьми вечера. Пришли видео». Южин представил, как неодобрительно приподнимается ее верхняя губа с вечно смазанной темной помадой. Потуги Получить разрешение на съемку в заброшенной больнице Деточкина воспринимала как дурацкое ребячество, не больше. К тому же вредное. У них и так сроки двигаются вечно, заказчики дергают, штрафы капают. А ему, видите ли, понадобилось в бомжатник какой-то поехать, так еще и закрытый для посещения. «Слава, я все понимаю, но надо делать обзор на зубную щетку». «Лучше вписать ее в обещанный еще два месяца назад рум-тур», — не унималась Вера. «Давай наметим даты». Южин положил телефон на стол и задумчиво показал ему средний палец. Сам, конечно, виноват. Нечего было объявляться. От деточкиной он начал скрываться еще на той неделе. Пока она бегала за ним с требованием прямо сейчас утвердить пост и выбрать к нему фотографию из трех представленных, Южин еще храбрился. Но когда сама назначила встречу и приехала на нее без четверти одиннадцать, наглая, словно танк, то злость поднялась с нижних этажей в верхние, к самой макушке, уложенной гелем. Какого черта Вер только и смог пробормотать он, а на столе уже веером разлеглись бумаги? Здесь предложение по интеграции на месяц. Тут контент-план и тексты по нему. Это расписание съемок. Бормотала Вера и все накладывала листки поверх других, уже перечисленных. Южин вяло потыкал пальцем, поставил две подписи, покивал, не слушая. Он больше не злился. Он вообще ничего не чувствовал. Ему хотелось спать. И чаю с лимоном. Деточкина собирала бумажки с убийственной неторопливостью, довольная, будто ей медом было помазано на каждом утвержденном пункте. А платье, слишком короткая для деловой встречи, бодро поинтересовалась. «Подумай, может, ты еще чего-нибудь хочешь?» «Сдохнуть», — подумал Южин, но молча замотал головой. Двусмысленность вопроса тут же померкла. Деточкина сникла, но все-таки принялась набрасывать варианты. Может, связаться с кем-то, провести первичные переговоры или спланировать поездку. Можно подключить спонсоров, билетные агрегаторы, опять же. «Да, поездка — это было бы здорово. Ты что-нибудь планировал?» «Да», — вдруг сказал Южин. «Мне нужно в Ховрино». Вера расплылась в улыбке. «Вызвать такси?» Но Южин уже ее не слушал. Он подобрался и начал судорожно соображать. «Уточни, открыта ли территория Ховринской больницы?» Вера глянула на него озабоченно. «Ты заболел?» «Давай я позвоню своему доктору. У меня папа в Боткинской работает». Южин нервно щелкнул пальцами. «Ховринская заброшенная больница. ХЗБ. Слышала?» Она приподняла брови, но ничего не сказала. Сразу принялась ожесточенно гуглить. «Да, вижу. Оставленная стройка объекта. Еще в 1985-м. Так стоит. Пока». «Ее сносят», — отрывисто перебил Южин. «Скоро. Узнай. Можно там снимать?» Деточкина отложила телефон, черкнула в пухлой записной книжке. Задача она всегда конспектировала от руки, зато схватывала их мгновенно. Что ты там хочешь снять? Документалку про снос? Южин поджал губы. У него не получалось облечь в слова свою идею. Найти для нее определение, которое бы не звучало глупо, странно, неуместно даже. Что тебе там надо, Слава? Что ты там хочешь найти? Что ты вообще там забыл? Потерял чего? Дэна. Дэна Южина он там потерял одной только мысли это и нестерпимо жгло в горле. Как объяснить это воинственной белочке? «Документалку, да», — согласился Южин. «Тип того». Вера задумалась. «Не могу так с сообразить, кого в этот материал подвязать. Надо целевую аудиторию прощупать. Может, тему подогнать по фокус-группе». Южин почти слышал, как щелкают в ее голове шестеренки. Все быстрее и быстрее. Чтобы прервать их, он встал с дивана и пошел ставить чайник. «Кофе будешь?» — спросил он через открытую дверь. Вера очнулась от своих раздумий, моргнула пару раз, возвращаясь в реальность. «Ромашковый чай, пожалуйста», — пробормотала она. Южин хлебал растворимый кофе и смотрел, как Деточкина накидывает смету проекта с кодовым названием «ХЗБ». Сумма получилась весомая. Но две запланированные рекламы покрывали ее с легкостью, которой можно было бы позавидовать. И Южина же мелко потряхивала от злости. Отданная в цепкие руки веры идея, неподъемная по болезненности и обреченности, мигом потеряла всякий смысл. «Зачем идти туда?» Вместо наивысшего страха, если там придется рекламировать онлайн-стрелялку и спортивные рюкзаки. Значит, в команде будет 11 человек плюс координатор, — бормотала Деточкина, покрывая бумажку аккуратными буквами. «Замолчи, перестань, забудь!» — думал Южин, но так и не смог сказать это вслух. Уже стоя в дверях, Вера продолжала накидывать идеи, превращая замысел Южина в продукт который можно будет легко и выгодно продать. «Я уточню, что там по разрешению на съемку», — пообещала она. «Завтра уже будет инфа». И ушла. А Южан сполз с дивана на пол и долго лежал так, наблюдая, как темнеет небо за панорамным окном. В пустом кабинете рентгенолога стоял только придвинутый к стене малярный стол, грубо сколоченный из досок. Южин подошел к нему, толкнул легонько, тот недовольно скрипнул в ответ. «Не трогай!» — неожиданно звонко вскрикнул Костик. «Не надо тут ничего трогать! Пойдемте скорее!» Пересек кабинет и вышел через дверной провал в плохо освещенный коридор. Южина уже начало укачивать от однообразия их маршрута. «Из кабинета в коридор. Из коридора в кабинет». «Куда мы сейчас?» — спросил он, догоняя проводника. «Ты обещал, что спустимся в морг?» Костик зыркнул через плечо. «Морг не здесь, и я его не обещал», — помолчал. «Он в подвале западного крыла. Нужно пройти на третий этаж. Там по переходу и вниз». Запомнил?» Южин кивнул, хотя бормотание проводника отскакивали от него, как мяч от стены. Пока он шел вперед, то жадно оглядывался, пытаясь понять, что манило сюда всех этих сталкеров истоптавших бетонные полы до густой пыли. Пытался, но не понимал. Позади него сопели и переговаривались. Оператор, которого Южину всучили по знакомству — притащил за собой нескладную девицу, вид которой источал исключительное пренебрежение к происходящему. «Лицо попроще сделай, я тебе за это плачу так-то», все порывался сказать ей Южин, но сдерживался. «Побитым временем и бомжами здание лучше не ссориться с теми, кто будет тащить тебя к выходу, если угораздит подвернуть ногу». Южин глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Но пыль защекотала в горле, он чихнул, потом ещё раз. Резкий звук разнёсся по коридору. Костик замер, сжал голову в плечи. Южин налетел на него и чуть было не упал. «Ты чё, блин?» — недовольно начал он, но проводник вскинул руку. «Тихо!» «Нельзя так делать!» — зашептал он. «Надо незаметно пройти до лестницы. Понятно?» «Сторож, что ли, услышит?» — прогудел Тарас, подходя ближе. «Откупимся, если что». «Не сторож», — одними губами ответил Костик. «А записываться как будем?» — отстраненно поинтересовалась девица. «Тоже шепотом?» «На третьем уже безопасно. Скорей». Костик поспешил дальше, нелепо подгибая колени. «Просто заплатим сторожу. Делов-то!» — хмыкнул Тарас. «Ага, будто ты платить будешь». Подумал Южин, но снова промолчал. Если кто и дотащит его с переломанной ногой к выходу, то уж точно не девица с мальчишеским именем Кира. «Пока светло, можно снять проходку по коридору», откликнулась она, будто услышала. Южин пожал плечами, сбросил рюкзак и встал к ней спиной, дожидаясь, пока Тарас водрузит камеру на палку переносного штатива. Костик пару раз оглянулся, чуть замедлился, «Я вас на лестнице подожду», — громким шепотом сказал он и скрылся в боковом ответвлении прохода. Идти нужно было медленно, но деловито. Наступать сначала на пятку, потом перекатываться на носок. Южин давно научился этой походке. Главное, не горбиться и не спешить. Можно чуть оглядываться, только ни в коем случае не озираться. Заинтересованность, а не испуг. Уж точно никакого разочарования скукой. «Снимаем», — оповестил его Тарас. И Южин медленно зашагал мимо заколоченных окон в сторону лестничного пролета, скрытого от глаз повисшей на одной петле дверью. В южном секторе дверей сохранилось больше, чем в северном. Одни покосились, другие исправно перекрывали путь в боковые кабинеты. Южин скользил по ним взглядом, особенно не фокусируясь. Он рассчитывал, что сохранённая обжитость места добавит кадру атмосферы. Но невозможность удостовериться, что за закрытой дверью нет никакой опасности, нервировала. Вдруг там прячется кто-то. Пропитой бомж с розочкой от бутылки. Или нарколыга в ломке. Или что-то смутное. Вон, за одним из сбитых порожков как раз мелькает. Если скосить глаза, можно вычленить из общей полутьмы притаившуюся тень. Скрючилась на корточках, склонила кривую голову. Наблюдает. Моргнешь, и нет никого. Тишина, которую нарушали только его шаги, быстро стала тревожной. Южан шел и прислушивался. Шел и злился на себя, шёл и хотел, чтобы его одинокая проходка скорее завершилась. Сколько ещё можно снимать, как он идёт? И почему коридор не заканчивается? А как Тарас его снимает? Идёт следом? А шаги? Отчего слышны только его, Южина, шаги? Может, эти двое его бросили? Или пошутить решили? спрятались и ждут теперь, когда он поймет, что никто его не снимает. Что здесь вообще никого нет. Или есть. Но не те, с кем он сюда приперся. Угораздил же, а? Южин все порывался обернуться и проверить, что Тарас продолжает его снимать. Только проходку тогда пришлось бы начинать заново. А сумрачный коридор хотелось покинуть. И скорее. Поэтому Южин продолжал идти до самой лестницы. Костик дожидался их, сидя на верхней ступени. По его напряженной спине было ясно, что оставаться здесь ему не хочется до да судороги в плечах. «Пойдет», — наконец спадал голос Тарас. Южин рывком повернулся к нему. Все это время плотно сбитый оператор шел следом за ним и теперь оказался так близко, хоть носом утыкайся в его широкую грудь. «Отлично, а то коридор этот уже в печенках сидит» недовольно пробормотал Южин. «Куда теперь? Наверх?» Костик вскочил и раскрыл было рот, чтобы ответить, но так и застыл, испуганно уставившись на остальных. Южин успел испугаться до того, как услышал причину испуга. За дверью, отделяющей их от коридора, возилось что-то большое. «Это что там?» испуганно выдохнула Кира. В ответ ей раздался утробный рык. На побелевшем лице Костика проступили красные пятна. Он приложил палец к губам и начал медленно подниматься по лестнице спиной вперед. Южин завороженно смотрел на него, только бы не начать прислушиваться к тому, что цоколо когтями за дверью. — Собаки, уходим, быстро! Не сказал даже, а прошелестел костик, развернулся и бросился наверх, а Южин ринулся за ним. Подняться на два пролета вверх, и никакая зубастая тварь не отыщет. Всего два пролета. Ну, сколько это ступеней? Штук тридцать? Ерунда же. Собак Южин не боялся. Маленькие и милые в вязаных свитерках или добродушные крепыши с огромными ушами. Любые только бы не бездомные, блохастые и голодные, бродящие по заброшке. Бешеные, к тому же, точно бешеные. Оставалось ступени двадцать пять, когда Южин спиной почувствовал какое-то копошение. Он оступился и упал бы, но успел схватиться за хлипкие остатки перил. — Вы чё там тупите? Наверх надо! — Рюкзак, рюкзак остался там! — бубнил Тарас, около него топталась перепуганная Кира. И Южин сжал зубы, чтобы не закричать. «Ну какой же тупица, а? Какой же непроходимый тупица!» За дверью цокала и поскуливала, потом замолкала, и снова раздавался рык. «Целая стая», — понял Южин и опустился на ступеньку. «Я пока снимал, бросил его, чтобы плечи не оттягивал. Так камера меньше трясется», Виновата, — виновато объяснил Тарас. «Не успел вернуться». «А ты куда смотрела?» не выдержал Южин. «Ты же у нас режиссер! Какого черта я тебе плачу?» Девица вскинула на него глаза, слишком темные для ее блеклого лица, поджала губы и удивительным образом стала похожа на своего бородатого приятеля. «Родственники они, что ли?» «Я ролик режиссирую, а за реквизитом пусть помощница твоя следит. Кстати, где она?» Южин чертыхнулся, но промолчал. «Надо возвращаться», — решил Тарас. В ответ ему глухо зарычало, потом болезненно взвизгнуло, послышался шум собачьей свары. Южин прижался лбом к холодной стене. «Ну и что делать будем?» — спросил Тарас. «Эй, проводник, часто тут собачки тусуются. Как нам их обойти-то?» И все это шепотом, громким настолько, что за дверью подозрительно затихло. «Никак не обойти!» Костик успел подняться на третий этаж, а теперь медленно спускался, утирая вспотевший лоб. «Только если отвлечь их». «Отвлечь?» Южин обернулся к нему. «Их там целая стая. Они тебя разорвут». «А что это меня?» — обиженно переспросил Костик. «Потому что я и тебе плачу», — хотел ответить Южин, но Кира его опередила. «Потому что мы все тут в товарно-денежных отношениях». Процедила она с отвращением, будто не взяла аванс за неоказанную ещё услугу с завидной лёгкостью. «Господин блогер тебе заплатил, так что иди отгоняй собак, а сожрут так несчастный случай, да?» «Ты чё взъелать?» — начал Южин, но с обратной стороны дверь толкнули, та скрипнула и почти поддалась, пахнула влажной псиной. На секунду Южину показалось что в щель между хлипкой дверью и стеной вот-вот просунутся длинные, прозрачные пальцы того, кто наблюдал за ним из боковой палаты. И дверь распахнется, пуская к ним нечто сотканное из сумрака и пыли, собранной по углам. Местный сторож, обещанный Костиком. Кривоватый слепок человеческой тени, обративший внимание на непрошенных гостей ХЗБ. «Держи!» взбизгнула Кира, возвращая Южина к реальности. Тарас навалился, дверь под ним совсем уж отчаянно скрипнула. В ответ залаяли, но как-то нерешительно. Южин выхватил из кармана ключи и со всего размаху ударил ими по перилам. И еще, и еще. Пронесся вверх по лестнице, молотя железом по железу. Пролет разнес шумом эхо, превратил его в грохот. В коридоре взвизгнули испуганно, отдаляясь, засокали когтями и смолкли. Южан остановился на самой верхней ступени. В оцарившейся тишине было слышно, как тяжело дышит Тарас. На шее у него очертились жилы. Он стоял с закрытыми глазами, прислонившись к двери спиной, акира осторожно гладила его по локтю. Со спины ее можно было принять за мальчишку. Короткая стрижка, волосы темные, чуть вьются, узкие бедра, спрятанные в мешковатых джинсах, край футболки выбился из-под кофты с капюшоном. Но Тараса она успокаивала абсолютно женским, нежным прикосновением. Точно не родственники. Южин сплюнул под ноги. «Долго еще тут торчать будем?» — спросил он. «За рюкзаком мне, что ли, идти?» Костик встал рядом с ним и живо закивал, мол, надо идти. Кира глянула на них коротко отодвинула обмякшего Тараса и проскользнула мимо него в приоткрытую дверь. Южин слышал, как она идет по пустому коридору. гулкие шлепки, подошвы, а бетон Все дальше и дальше, прямо туда, где ждала их призрачная тень сторожа. Сидела на корточках, прислонившись скособоченным плечом к стене. Пересыпала кирпичную крошку из одной бесполой ладони в другую. И Южин чувствовал, как по спине бегут мурашки. Слишком длинный коридор, слишком напряженная тишина, слишком медленные шаги, а потом они прекратились. «Что?» — только успел спросить Южин, беззвучно разевая рот. И Кира закричала в ответ. Слушай, ну тут ничего не поделаешь. Вера скорбно опустила уголки губ и стала похожа на пьеро из советского фильма. Если нет разрешения, то снимать нельзя ни в коем случае. Почему? — спросил Южин, откидываясь на спинку кресла. Они сидели в кофе бине на белорусской. Деточкина заказала себе капучино на миндальном молоке и старательно переложила пышную пенку из чашки на тарелочку. Вид у нее при этом был такой, словно она выдавила прыщ или рассматривала целлюлитную ямку на ягодице. Южин положил в свой сладкий черный кофе с карамельным сиропом еще две ложки сахара и сделал большой глоток, глядя ей прямо в глаза. Углеводная бомба с трудом протиснулась по пищеводу, но оно того стоило. Деточкина смутилась, отвела глаза первой, сделала осторожный глоток низкокалорийной бурды и повторила. Без разрешения снимать нельзя. Почему? Если туда не пускают, значит, постройка в аварийном состоянии. Это опасно и глупо. Почему? Она задержала на нем взгляд, но заставила себя улыбнуться. Потому что бессмысленно. Мы не сможем выложить этот ролик на ютубе. Почему? Вера закусила губу. Его удалят в течение первых же суток. Южан вытянул ноги, уселся поудобнее и спросил. «Почему?» «Кто-нибудь обязательно пожалуется модераторам?» «Резче и быстрее, чем обычно», — ответила Вера. «Почему?» «Потому что...» — она шумно втянула воздух. «Обязательно кто-нибудь будет в курсе, что разрешение на съемку в этой заброшке не дают». «Почему?» Южан глотнул еще кофе. «Думаешь, из трехсот тысяч человек, которые успеют посмотреть ролик за первые десять часов, не будет ни одного, связанного с администрацией Ховринского района? Будет? Почему?» К столику подошел официант, высокий парень с выбритым виском. Наклонился, чтобы забрать тарелку с оплывшей миндальной пенкой. Деточкина швырнула поверх скомканную салфетку. Пенка брызнула в стороны и спачкала фирменную рубашку официанта. Тот пробормотал что-то и отошел. «Потому что тебя смотрят чертова туча народу. Большая часть — москвичи. Если хочешь, я запрошу детальную статистику, сколько из них проживает на севере Москвы». Вера замолчала, пригладила и без того гладкие волосы. «Давай отложим твою идею на время. Я попробую поискать варианты. Возможно, получится договориться, но позже. Так будет правильнее всего». Южин не успел ответить, но Вера поняла по его лицу, что сейчас прозвучит. «Почему?» — все-таки спросил он, наблюдая, как на длинной шее деточкиной начинают расползаться красные пятна. «Потому что съемки в долбанной заброшке, полный бомжей, влетели бы нам в копеечку!» — отчеканила она. А ни один адекватный рекламодатель не стал бы вкладываться в ролик, который удалят меньше, чем за сутки. Объяснить почему? Южин покачал головой, скучающе посмотрел в окно. Грузинский вал поблескивал огоньками, в вечерней пробке гудели машины. Среди них тяжело толкался двухэтажный автобус. Южин не смог бы объяснить, что за смутная тоска кольнула между ребрами. Уехать бы. Сесть в автобус. Хорошо, если повыше на переднее сиденье, чтобы дорога стерилась где-то внизу, а перед глазами было небо. И ехать, неважно куда. Главное — уехать отсюда. Давай будем разумными, хорошо? Вера уже успокоилась и накрыла его руку своей сухонькой ладошкой. Это была бы интересная работа, да, но денег она бы не принесла. Честно, ну кому может быть интересна недостроенная больница, а? Она фыркнула. «Такая глупость! И не в тренде вообще!» «Почему?» — не отрывая глаз от автобуса, спросил Южин. Вера помолчала, но ответила беззлобно. «Ну, это не интересно Об этом нечего рассказать. И картинка там была бы брёкла. Бомжи эти, социалка. Это вообще не твоё, Слав. Тебе на неё никто денег не даст». «Почему?» Автобус, наконец, проехал через перекрёсток и поддал газу. Южин отвернулся от окна и уставился на руку деточкиной поверх своей. Она тут же убрала её и спрятала под столом. «Не твоя тематика. Ты скорее про развлекательный контент. Стримы — это твоё. Обзор на комиксы с киношками про супергероев — точно твоё». Она уже улыбалась, окончательно успокоившись. «Но московский недострои, где сектанты тусовались». «Нет, это твой личный бренд не поддержит». Посмотрела на него почти игриво. «Спросишь, почему?» «Ничего спрашивать я больше не буду». Южин вытащил из кармана смятую купюру, бросил на стол. «Вставай, Вер, мы с тобой пойдем». «Куда?» — спросила она, потянулась за сумочкой. «Я домой, а ты к черту». Южин схватил куртку с крючка к лоченогой вешалке и выскочил из кафе. Деточкина догнала его на парковке, запахнула длинный пиджак, отвела глаза. «Если тебе очень туда надо, то иди», нехотя проговорила она. «Но без коммерции мы ее не окупим», подумала немного. «И я туда тоже не попрусь. У меня парень школьный был повернут на долбанных заброшках, и я всего этого уже наелась». Южин расспрашивать не стал, только попросил. «Ты мне команду собери», Но не из своих, ладно? Сторонних ребят, чтобы не разболтали. оператор и помощницу. Деточкина закусила губу, покивала. Договорились. Только с разрешением на съемки не помогу. Сразу это учти. Разберусь, пробормотал Южин. Есть у меня пути. Похлопал по карманам, нащупывая мобильник. Ладно, поеду. Давай. Откликнулась Деточкина и, наконец, посмотрела на него. Никогда больше? Таким тоном со мной не разговаривай, иначе уволюсь. Развернулась и пошла обратно к кафе. Полы пиджака киношно хлопали ее по бедрам.